Помнив, что мальчишка теперь под его ответственностью, Артём виновато посмотрел на остальных дозорных, зажег фонарь и пошел за Олегом. Мальчик не стал исследовать полуразрушенное служебное помещение, которого опасался Артем. Он ждал его самого завала. Смотри, чего сейчас будет. Олег вскарабкался на камни, оказавшись на уровне исчезающих в завале труб. Потом достал свою коробочку, приложил ее к трубе и завертел ручку. Слушай,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 На секунду он остановился, вслушиваясь, радостно улыбнулся, а потом спрыгнул с каменной груды и протянул шкатулку Артему. Да, сам попробуй. Артем вполне мог себе представить, как изменится звук мелодии, пропущенный сквозь полы металл трубы, но глаза мальчишки и так горели, что он решил не вести себя последней зануда. Приставив коробочку к трубе, Он приезжался к холодному железу ухом и начал проворачивать рукоятку. Музыка загремела так громко, что он чуть не отдернул голову. Законы акустики Артёму знакомые не были, и каким чудом этот кусок железа может во раз усиливать и придавать объем мелодии до того беспомощно дребежявшего внутри коробочки, он понять не мог. Покрутив ручку еще несколько секунд и проиграв коротенький мотив добрых три раза, он ткнул Олегу. Здорово. Ты послушай еще, — засмеялся тот. Ты не играй, а просто послушай. Артем пожал плечами, оглянулся на пост, не вернулись ли дозорные и снова приложился ухом к трубе. Что там можно было услышать теперь? Ветер Отголоски страшного шума, который затопил туннели между Алексеевской и проспектом Мира, уже через миг он понял, почему так радовался мальчуган, однако ему самому от этого совсем не стало весело. Из невообразимого далека, с трудом пробиваясь через земляную толщу, доносились приглушенные звуки. Они шли со стороны мертвого парка Победы, никаких сомнений в этом быть не могло.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 Отец мальчишки просил его присмотреть за Олегом, а не потакать его капризом. Да и кто знает, какие суеверия на самом деле верил сам Антон. Извини, задержались, старший опустился на мешки рядом с Артёмом. Не шалил он тут. Артем покачал головой, надеясь, что у мальчишки хватит ума не хвастцы шик авантюры. Но тут, похоже, и сам прекрасно все понимал. С увлеченным видом Олег принялся заново расставлять свои гизы. Третий человек, который пришёл со старшим и сталкером, лысеющий худой мужчина со впалыми щеками и мешками под глазами, Артёма был незнаком. К печкён подошёл только на минуту, лезорно кивнул, а Артема рассмотрел изучающе, но ничего ему не сказал. Представил его мельник. "Это третьяк, — сказал он Артему. — "С нами дальше пойдет Специалист. Ракетчик.